Юрий Корчевский «Ступени на Ишафот» «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служители пророку каждый выбирает для себя». Каждый выбирает по себе слово для любви или молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щиты латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Юрий Левитанский. Предисловие. На следующий год после женитьбы у Павла родился наследник, нареченный Матвеем. Продолжатель рода. Уж как Павел рад был. 40 лет отношение к детям не такое, как в 20. Мать Матвея, Анна, учительница по образованию, как малец подрос, стала его наукам обучать. Без фанатизма, чтобы у мальчика интерес не отбить. Со сказок русских народных на сказки и поэмы Пушкина перешла. А, «Пришла пора обучаться». Павел сына отдал в хорошую гимназию недалеко от дома. В пажеский корпус устроить не удалось, на обучение брали потомственных дворян. Сорско-сельский лицей – дорого. Хорошо, Матвей учился, третьим на курсе гимназию закончил. А потом в Михайловское артиллерийское училище, в армию уважаемое. Павел считал, что армию пройти надо, и империи послужить и перспективы роста. Кто не служил, того на государеву службу не берут. Понравится служить, пусть будет офицером. Не понравится, так по примеру Павла в жандармы пойдет или в полицию, а то и чиновникам в какое-нибудь министерство. В университет Павел сына отдавать не хотел. Много вольнодумство разных тайных обществ. Матвей, парень молодой, по неопытности вляпается неосторожно. Пятно на всю жизнь. Три года в училище пролетели быстро. Павел даже подосадовал. Надо было сына в Михайловскую академию отдать учиться. Дальше зато престижнее. Вот где пригодились прошлые связи, в первую очередь с генералом, которому помог, уничтожив бумаги Судейкина. После училища Матвей должен был отправиться служить на Кавказ, но остался в столице. Мало того, Павел устроил его в жандармерию, в охранное отделение. Успел ввести парня в курс дела, поднатаскать. Конечно, хорошо бы пройти такую школу, как у Путилина, в сыскной полиции. Да и к тому времени Иван Дмитрич уже помер, проживший 63 года, в своем имении. Умер от инфлюенции, как называли тогда грипп, осложнившийся воспалением легких. Похоронен был в Тихвинском уезде Новгородской губернии. Вышел Путилин в отставку в чине тайного советника, соответствует в табеле о рангах армейскому генерал-лейтенанту, а богатств не нажил. Дочери своей даже имени не оставил, бы после смерти владельцы его продали за долги. Матвей оказался учеником способным, вникал в дело совсем всем тщанием. И очень вовремя год прошел, потому как Павел и сам в отставку вышел в чин полковника, отдав государевой службе 25 лет. Правление Александра III оказалось спокойным. Россия не вела ни одной войны, террористическая деятельность всякого рода революционеров резко пошла на спад. Павел отставкой был доволен. Получал полный пенсион от охранного отделения до доплату за орден Владимира. А ведь мог бы и голову сложить в лихие годы. Полагал... И сыну служить спокойно будет. Александр III скончался в Крыму, на престол зашел его сын, и спокойствию в империи пришел конец.